шестьсот двадцать декабрь двадцать второй в скобках записывал с закрытыми глазами и с трудом в обиду не дам я владыка я сказал "Из пепелю приближающееся зло покойны будьте я защищаю но не являю промедление то силен против меня не допущу ущерблений Владыка шлет сознание победы во всем, где он призван. Моих не оставлю. Сыну уверенно шлю. Сына буду защищать своей рукою. Не промедлит Владыка. Я силу шлю, сознание силы моей. В жизни невидимая мощь утиждается. Я говорю, знайте, защищены, охранены, неуязвимы, победны. Я щит подниму. Не знают силы моей, но знают незамедлительно, а охранены будете. Сегодня разрядится узел, битва уже выиграна. Знай на будущее, со мной всегда победитель. В меня погружаясь, действуешь, и я сражаюсь и борюсь за тебя и в тебе. Трудно удержать сознание на мне и во мне в сутоке столкновения. Ярое противодействие темных энергий яро разрядится. Надо сражаться. Сын мой. Мои и со мною поражений не знают. А вы мои дети. Вас ли не защищу? Вложите учителя в действие. Не будем забывать, что владыка все знает, что происходит с вами. И волос не допустит упасть. Но через тягость отягощения надо пройти, сохранив сознание. От Франции тучи. Победе ликования себя предадим, сын мой. Любит владыка заботы. В святилище круга, во время общения, кроме владыки, никого не допускай. В скобках. Видел горящие пламя лампады ясно. В скобках. Накануне были большие неприятности. Дукпа, жившие внизу, хотели сделать большую неприятность после своего отъезда. Но учитель устроил так, что все их планы рассеялись. И ашрам неуязвленным остался. Но было очень тяжко, так как всю тяжесть борьбы пришлось принять на свои плечи. Четыре часа тяжких разговоров, которые я вел держали к учителя в третьем глазе. Рука учителя явно и сильно защищала и обернула все против дуг по их помощников. Все исполнилось в точности, как было сказано утром. И каждое слово подтвердилось в действительности, дало явное доказательство любви и заботы недреманной и постоянной.